Впервые Владимир Ильич Ленин приехал в Берлин в середине 1895 года. Значительное время он проводил тогда в прусской государственной библиотеке на площади, примыкавшей к Унтерден-Линден. Здесь, в библиотеке, он изучал заграничную марксистскую литературу, запрещенную в России, делал выписки и конспекты, в частности, составил конспект, книги Карла Маркса и Фридриха Энгельса «Святое семейство». В наше время в этом здании размещается факультет марксизма-ленинизма Гумбольдского университета. В ленинском читальном зале можно увидеть красочный витраж, посвященный первому посещению Лениным в Германии. Мемориальная доска у главного входа в здание, указывает на то, что здесь в конце прошлого столетия работал Владимир Ильич Ленин. В свой первый приезд в столицу Германии Ленин знакомился с жизнью и бытом немецкого народа, посещал рабочие собрания, народные вечера. Жил Ленин в западном предместе Берлина, на Фленсбургерштрассе, И часто после занятий в библиотеке отправлялся на квартиру пешком, сначала по широкой с разросшимися липами аллеи, а потом, миновав в конце ее Бранденбургские ворота, по парку Тиргартен. Шел он обычно не спеша, стараясь по пути обдумать только что прочитанное и законспектированное, и с учетом этого еще еще раз проанализировать сложившуюся в России, особенно в ее рабочем движении, ситуацию. Ленин остро чувствовал необходимость в создании пролетарской партии, и в связи с этим его весьма интересовала тогда политическая обстановка в Германии, опыт борьбы германских социал-демократов. Сохранились свидетельства о том, что 3 августа 1895 года Ленин присутствовал на собрании одной из организаций социал-демократической партии Германии в рабочем предместе Берлина – округ Нидербарнем, где слушал доклад об аграрной программе этой партии. А 8 августа он посетил немецкий театр на Шуманштрассе и смотрел там драму Гауптмана «Ткачи». В Шарлоттенбурге, близ Берлина, Ленин дважды 14 и 19 сентября встречался с одним из руководителей германской социал-демократии Вильгельмом Липнихтом которому у него было рекомендательное письмо Плеханова. Позже Владимир Ильич Ленин еще несколько раз приезжал в столицу Германии. Он встречался со многими видными деятелями германского международного рабочего движения. В начале января 1918 года, проездом из Стокгольма в Женеву, он побывал у Розы Люксембург. Она жила в берлинском районе Фриденау. В начале февраля 1912 года Ленин приехал в Берлин из Лейпцига, где читал реферат о Льве Толстом на заседании местной группы РСДРП, чтобы получить партийные деньги, находившиеся на хранении у Кауцкого, Меринга и Цеткин. В этот же приезд Ленин четыре раза встречался с Розой Люксембург. В середине января 1914 года, выехав из Кракова, Он обсуждал здесь важные вопросы предстоявшего Четвертого съезда социал-демократии латышского края с латышскими большевиками. Роза Люксембург высоко ценила теоретическую и практическую революционную деятельность Ленина. Известное и ее личное глубоко дружеское отношение к Ленину. В свою очередь Ленин, критикуя ошибки Розы Люксембург, писал, ссылаясь при этом на одну русскую басню, «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда, как орлы, не подняться». Несмотря на свои ошибки, она была и остается орлом. Ее биография и полные собрания ее сочинений будут полезнейшим уроком для воспитания многих поколений коммунистов всего мира». Ленин. Полное собрание сочинений. том 44. Страница 421-422. Во время Первой мировой войны угар шовинизма охватил социал-демократической партии Второго интернационала. В том числе и СДПГ, ставшие на путь классового предательства и скатившиеся на позиции прямого сотрудничества с буржуазией.